живые цветы. Это просто невероятно. Признаю, что я в некоторой растерянности. Ситуация была более чем банальной. Мы сейчас живём на даче, и я оттуда езжу на работу. Жена попросила меня полить цветы на балконе в городской квартире. Обычно это делала соседка, но она уехала на несколько дней. Будешь возвращаться, загляни домой и полей цветы, а то сейчас очень жарко. Да что им там сделается? Завтра вернётся соседка и польёт твои цветы. Скажу честно, у нас дома никогда не было домашних растений. Мы были в постоянных разъездах, поэтому было как-то не до цветов. Но пандемия всё изменила. Мы дома стали бывать гораздо больше, и жена решила превратить наш крошечный балкон в некое произведение флористики, состоящее из цветов разных сортов и видов. Получилось здорово. И красота, и дизайн, и приятно кофе попить. Но я, как ничего не смыслил в домашних растениях, так и продолжал не смыслить. Поэтому мне показалось чрезмерным просить меня по жаре пилить домой и поливать горшки. Дальше произошёл жёсткий диалог с привлечением дочери, в результате которого женская сторона одержала безоговорочную победу. Я сказал: Ладно, фикс с вами полью. Когда я приехал домой и вышел на балкон, началась магия. Поначалу я даже немного струхнул. Почти все цветы были в подвядшем состоянии, цветки опущены, листочки чуть скручены. Бох ты мой, жалко-то как, подумал я. Всего 2 дня без воды. Но тут начало происходить что-то странное. Цветы увидели меня или почувствовали и начали медленно приподнимать головки и поворачивать в мою сторону. На одном или нескольких цветках я бы этого не заметил, но их было реально много. Они смотрели на меня с такой надеждой, что мне стало не по себе. Я наклонился за леечкой, и в этот момент мне на плечо упала ветка. какого-то вьющегося растения. Признаюсь, я никаких названий не знаю. Я отцепился и рванул в ванную, налил лейчку и начал поливать. Как они пили, это надо было видеть. Вода пропадала мгновенно. Я бежал за следующей порцией и так 14 раз. Цветы преображались на глазах. Чуть при мне становились стебли, чуть увереннее они держали цветок. И знаете, они улыбались, улыбались с благодарностью. Это были уже не те заморенные жарой, умирающие от жажды цветы. И нет, я не сумасшедший. И нет во мне ничего восторженного. Я скорее прагматик и циник. Просто я впервые понял, что растения живые. Возможно, те, кто выращивает дома цветы, это знают давно. Но я был в каком-то священном шоке, я не верил своим глазам. Дело дошло до того, что я вслух попросил у них прощения. Не знаю, услышали они меня или нет, но я обязан был это сделать. Ведь еще немного, и они погибли бы по моей вине. Мне, видите ли, в лом было ехать их поливать. Гад я последний. никогда бы себе не простил